Глава 5. Какая неожиданная встреча, усмехнулся немолодой мужчина, смерив нас не самым приятным взглядом. Хм, а он и правда удивлён, подумала я, глядя на представителей гильдии Красного Вепря. Это было явно не наигранному удивлением, и это радовало. Не бойся, проходи, сказал я на ухо Лис, которая замерла как вкопанная, когда увидела других пассажиров. Но всё будет в порядке, сказал я, чуть ли не силком усаживая её на место. Следующей в карету зашла Ирен, за реакцию которой я переживал больше всего. "Сиди смиренно", холодно произнёс я ей на ухо, схватив её руку и сильно сжав. "Да поняла я, отпусти", недовольно ответила Ирен. Не бы стоило ей только увидеть наших попутчиков, как она сразу же потянулась к ножным скинджалам у неё на поясе. "Ну же, мне больно". Она резко дёрнула руку в сторону и, смерив меня уничтожающим взглядом, плюхнулась на место рядом с Элизабет. Как я и думал, Лия отреагировала спокойно, практически не выказав своих эмоций. "Мумничка". Ну и последним своё место, которое как раз было рядом с тем самым воином со щитом, занял я. Как там его звали? Вроде Шур. Стоило нам рассстисся, как карета вдруг плавно дёрнулась, и мы полетели. Ого, вот это напряжение, подумал я, глядя, как мои девчонки и красные вепри буравят друг друга недобрыми взглядами. Туда путь держите. поинтересовался Фур, бросив на меня насмешливый взгляд. Не ваше дело, рявкнула в ответ Ирен. А я не к тебе обращаюсь, милочка, хищно улыбнувшись, ответил воин. Вот, сука, явно же её провоцирует. Но ну, а Ирен только да и искру. Сядь, громко произнёс я, когда она резко вскочила с места. Ей его сейчас села быстро. Или клянусь своим даром. Это будут последние слова, которые я тебе сказал, произнёс я, глядя прямо в её глаза. Как же всё-таки с ней сложно. Ей явно нужно научиться контролировать свои эмоции. Надо сказать, мои слова подействовали на Ирен. И даже несмотря на провокационный смех красных вепрей, она села на место. Не смеялась, кстати, только женщина, которая просто молча сидела и изучала нас. Она точно самая опасная, понял я, после чего повернулся к своему соседу. Куда мы направляемся, вас совершенно не касается, спокойно произнёс я. И уж коли нам несколько часов предстоит провести в одной карете, то я бы вас попросил не обращаться ни ко мне, ни к кому-либо из моей компании. Ясно выражаюсь, сказал я, глядя своему собеседнику прямо в глаза. «Мне нужно было показать, что здесь его никто не боится, и я это сделал». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха", зло засмеял Сефур. «Это угроза, щенок!» — произнес он, и его взгляд мне не понравился. Это были глаза убийцы, и стало понятно, почему Сара предупреждала меня насчет него. «Воспринимай как хочешь». Я пожал плечами. В карете вновь воцарилась гробовая тишина. Молодой человек, могу я узнать ваше имя? Первой тишину нарушила, как ни странно, женщина, сидевшая как раз напротив меня. Зачем вам? Меня даже немного удивил её вопрос. На будущее, холодно ответила моя собеседница. Я усмехнулся. Нет у нас с вами никакого будущего, спокойно произнёс я, глядя женщине прямо в глаза. Вот в этом я сильно сомневаюсь, ответила она, и на её губах появилась едва заметная хитрая улыбка. Спокойно, сказал я, чувствуя, как иренец снова закипает. Моё имя? Эм, отке зовут, ответил за меня Фур. Фамилии нет, так как из простых, добавил он и подмигнул мне. Я никак внешне не отреагировал на его слова, но внутренне напрягся. Не исключаю, что он мог слышать моё имя в подземелье. Но откуда он тогда знает, что я из, как он выразился, простых? Всё верно. Меня зовут Эммет. А вас? спросил я, продолжая смотреть своей собеседнице в глаза и полностью игнорируя Фура. Франческа Лаур, представилась женщина. Не сказал бы, что наша первая встреча была приятной, но тем не менее рад с вами познакомиться, вежливо произнёс я, окончательно убеждаясь, что именно она здесь главная. На лице моей собеседницы появилась лёгкая улыбка. Значит, можешь разговаривать нормально, когда захочешь, ответила Франческа, сразу переходя на ты. Ну, в отличие от неё, я был более вежлив. Но ну и плюс, она гораздо старше меня, поэтому к этой особе решил обращаться на вы. Умею, спокойно ответил ей. Просто вашу товарищи, я смирил своего соседа презрительным взглядом. Делают всё возможное, чтобы я таким не был. Франческо усмехнулась и перевела взгляд с меня на девушек. Вы ведь понимаете, что инцидент в подземелье нельзя будет так просто замять, прямо спросила Анна. А каком инциденте идёт речь? спокойно ответил я, краем глаза глядя на то, как потихоньку выходит из себя мой сосед. Ты знаешь, о чём я говорю, холодно произнесла Франческа. А, вы о споре. Так вроде всё было по обоюдному согласию, в свойственной мне спокойной манере сказал я. Видимо, нам не удастся прийти с вами к общему консенсусу, верно? спросила Франческа, взгляд которой пронизывал до самых костей. Пока вы хотите, чтобы всё было по-вашему, да. Я не боюсь никого из вас. Я обвёл всех присутствующих в кореете красных вепрей взглядом. Я знаю, что вы сжульничали в нашем споре. Я смирил Фура презрительным взглядом. Это же этого вам не хватило для того, чтобы не только не победить, но даже сохранить жизнь вашего товарища. Если хотите, по прилёту можете напасть на нас, но тогда в гильдию вы вернётесь, потеряв не одного члена вашего никчёмного отряда, а всех. Закончил я и посмотрел в глаза каждому, кто присутствовал в карете. Что ж, я тебя услышала, холодно ответила Франческа. И до конца полёта больше никто в карете не обмолвился друг с другом ни словом. «Эммет, нам срочно нужно воспользоваться сумеречными путями и...» «Нет», — перебил я Лию, — «нельзя сразу идти в гильдию сумеречных странников. Если мы так поступим, то нас легко будет вычислить, поэтому мы сделаем по-другому», — произнёс я и кивнул в сторону выхода из города. «За мной!» скомандовал девчонкам и уверенными шагами пошёл в сторону ворот. Пройдя несколько десятков метров, на ходу произнёс: "Если что, внимательно смотрите по сторонам. Не думаю, что они нас просто так оставят. И наверняка пошлют кого-нибудь следить за нами". Сказал я девушка, мы не сбавляя темпа, продолжил двигаться к воротам. Самое отвратительное в нашей ситуации то, Что у этих ребят наверняка был кто-то с навыками разведки, скрытности и обнаружения, или как таких людей ещё называли, скаут. В отличие от нас. Да, боевой потенциал нашей группы неплохой, но вот с разведкой у нас очень большие проблемы, за которые сейчас мы и расплачивались. Стоять. На выходе из города нас остановил один из стражников, стоявших на воротах. «Какие-то проблемы?» — сразу же пошла на него в атаку Ирэн. «Так это небезопасно за стенами города?» — немного растерявшись от напора, ответил воин. «Банда Руба-Пилы нынче промышляет. Грабят, убивают и насильничают. Не совались бы вы туда?» — он кивнул в сторону ворот. «Так почему власти города ими не займутся?» — удивилась Лия. «Ха!» — хмыкнул стражник. Не хочет с ними никто связываться. Говорят, есть у них парочка разбойников с дарами всякими. Он почесал бороду. Так и что? Почему не воспользоваться услугами гильдии? спросила Ирен. Так это дорого. У нас наместник ждло невыносимое. Сами получки уже 2 месяца не видели, а всё эти. Воин затревленно посмотрел по сторонам и тяжело вздохнул. «В общем, выпустить-то я вас выпущу, но я предупредил», — осторожно ответил он, посмотрел на нас и, обведя взглядом моих спутниц, добавил. «Жалко будет, если такими молодыми помрёте». «Мы сможем за себя постоять», — хмуро ответил Эйрен. «Открывай давай». «Ну, дело ваше», — пожав плечами, произнёс воин. «Эй, за кран! Давай там, не спи!» «Крути колесо!» Громко прокричал стражник, и спустя какое-то время городские ворота начали медленно открываться. Спустя несколько секунд стражник крикнул. «Хорош! Дальше открывать не будем, мало ли что!» Сказал он, повернувшись к нам. «Пройти с ним, — усмехнулся я. «За мной!» — скомандовал девушкам, и вместе с ними вышел в довольно большую брешь между створками. «Странные какие-то дела. Вроде крупный город, а за стенами такое происходит. Наверняка же тут базируются несколько гильдий. Чего они этот вопрос не уладят? Подумаешь, пара разбойников с дарами!» — хмыкнула Лия. «И правда странно», — задумчиво произнесла Ирэн и обернулась к стенам города. «Это не наше дело», — сказал я девушкам. «Пусть разбираются власти». «Нам сейчас нужно выполнить задание и вернуться в Растбург». Специально дал я неправильную информацию, если нас подслушивали, после чего уверенно зашагал по дороге, не обращая внимания на недовольные комментарии девчонок, жалующихся о том, что им придется заночевать не в гостинице, а под открытым небом. Пройдя около нескольких километров, я остановился. Заметил и слежку. Практически шёпотом спросил Лию, которую попросил призвать фантома, чтобы тот следовал на максимальном удалении от нас. "Нет", хмуро ответила она. "И я не заметил", произнёс я и тяжело вздохнул. "Кто знает местность?" Все мои спутницы отрицательно покачали головами. "Славна", добавил я и задумался. Несмотря на то, что я не ощущал за собой слежки, у меня всё равно оставалось ощущение, что за нами кто-то наблюдает, а своей интуиции я привык доверять. До верну тут мы уже вряд ли найдём, поэтому придётся заночевать под открытым небом. Мне всё же пришлось это сказать. Так и знала. Обломилась наша Ирен. Перебил я её и покачал головой, тем самым давая понять, что не нужно заканчивать фразу. Точно, хлопнула себя по лбу она. Извини. Всё нормально. Опять же, я не говорил, что мы полностью меняем свои планы. Просто делаем небольшую корректировку, произнёс я и осмотрелся. Так, давайте отойдём вон к той опушке и начнём разбивать лагерь, а то скоро стемнеет. Анин охотники, кнув, отправились за мной. Ирен обратился я к ней, и она улыбнулась. Сделаю всё в лучшем виде, ответила Ирен, а буквально в следующий момент чуть было не упала, ибо споткнулась о какую-то корягу, торчащую из земли. Чёрт их всех забери, выругалась она. Как же я это всё ненавижу. Следи за каждым их шагом, понял? Холодным тоном приказала Франческо Лаур своему сигильдицу, и тот, кивнув, отправился вслед за ребятками, которые, как ни странно, не стали оставаться в городе и сразу же отправились в сторону ворот. Незаметно перемещаясь по крышам, Арду без каких-либо проблем удалось проследить за ребятами до самых ворот. "Франческо, мне покидать город вместе с ними?" спросил он через окулюс. Специальный магический прибор, позволяющий передавать слова на довольно большие расстояния. "Да", прозвучал холодный ответ, и разведчик красных вепрей тяжело вздохнул. "И чего им понадобилось на ночь глядя покидать город?" подумал он и незаметно для кого бы то ни было спокойно перепрыгнул на городскую стену, а затем спрыгнул с неё и затаился в ближайших зарослях. Любопытно, Подумал Арт, когда осознал, что ребятки, за которыми он следил, явно нервничали, ибо постоянно озирались по сторонам и оглядывались. Кто-то из них даже призрака призвал, который следовал за ними в небольшом отдалении. Да, скеута хорошего вам явно не хватает, усмехнулся про себя разведчик, наблюдая за ребятками с помощью глаза ветра. Когда же группа, состоящая из паренька и трёх девчонок, и вовсе решила разбить лагерь недалеко от города, разведчик красных вепрей начал понимать, для чего всё это. Несмотря на то, что в своей группе он не был самым сильным и не имел особого авторитета, в отличие от других, он был умным и мог хорошо анализировать, что было очень полезно, исходя из его специфики работы. Жаль, что за вами следить отправили именно меня, снова усмехнулся про себя скаут, понимая, что они просто заметают за собой следы. Как вдруг ощутил странное чувство тревоги. Будучи опытным воином, привыкшим доверять своему чувству опасности, Арт, сделав глубокий вдох и сохраняя спокойствие, начал аккуратно покидать своё укрытие, как вдруг услышал странный хлопок у себя под ногами.